Затем рабочие аккуратно и молча паковали свое снаряжение. А Стефана с Джанни беседовали в тихом уголке сада, в тенике Париса. Я спросила Стефана, можно ли мне уехать, но он попросил остаться ненадолго, если я не против. Я села там, где по проекту должна была быть лоджия. Минут через двадцать Стефана, закончив разговор с прорабом, подошел ко мне. «Не знаю, как вам, а мне сейчас необходимо выпить» составите компанию. У дороги неподалеку от фермы был ресторан. Туда мы отправились. Сидели на террасе, на горном склоне с видом на луку, и часа два пили вино, грапу, ели пасту и разговаривали, пока солнце не начало садиться. Тут-то я и разглядела, какой он красивый и какие добрые у него глаза, и как он смеется по-детски заразительно, сотрясаясь всем телом. А он говорил, что будет счастлив, если лис его уволит. Хуже клиента у него еще не было. И вечное напряжение едва не довело его до нервного срыва. А ему только этого сейчас не хватает, когда его брак и без того трещит по швам. Стоило Стефана это произнести, как мы оба умолкли, словно оба не понимали, как у него такое могло вырваться. Потом он рассказал, что женат семь лет, и у них женой есть маленькая дочка Анна-Мария. Который четыре года, но он понятия не имеет, сколько еще они вместе протянут, потому что жена ему изменила, и хотя ее роман уже закончился, он сильно переживает, никогда в жизни он так не мучился и не знает, сможет когда-нибудь ее простить или хотя бы относиться к ней, как раньше. А я кивала, что-то сочувственно вякала, утешала, и даже тогда я была слишком слепа, слишком самонадеяна, чтобы признать очевидное. Сердце мое ликует от его слов». Именно это я больше всего и хотела услышать. Вечер закончился поцелуем на парковке у ресторана. Поцелуем в щеку, но не совсем дружеским. При этом Стефана провел рукой по моим волосам, и я предложила ему записать номер моего мобильника, но он ответил, что номер у него уже есть. На моей визитке. И скоро он мне позвонит. Он позвонил на следующее утро, и в тот же вечер мы снова отправились вместе ужинать. «Кайфую». Отель «Хайят Риженси» Бирмингем, 13 декабря 1999 года, поздно ночью. С отелем мне крупно повезло. Сама не пойму, как так случилось, ведь я не очень умею хлопать ресницами, изображая страдалицу. Но когда вчера днем я объявилась здесь с одной лишь сумкой, набитой самым необходимым Прочие барахлишки я пока оставила у папы. Вид у меня, подозреваю, был довольно истерзанный. И парень за стойкой, младший менеджер, обошелся со мной на редкость по-человечески. Он сказал, что все президентские апартаменты в данный момент свободны, и я могу занять любой, если пожелаю. И доложу я тебе, дорогая сестрица, это просто чудесно. После четырех дней в Меноницком приюте в которой отец превратил наш дом, я, наконец, смогла расслабиться и поблаженствовать. Половину времени я провожу в ванне, другую половину — опустошая мини-бар. Конечно, за выпивку придется выложить денежки, но это мой последний загул, прежде чем я обреку себя на тяжкий труд разбираться в собственной жизни. А пока огни Бирмингема мерцают у меня под ногами, и будущее кажется полным возможностей. Теперь же я хочу рассказать о сегодняшнем вечере, после чего оставлю тебя в покое. Несколькими часами ранее я, в конце концов, надумываю проявить вежливость и пойти на концерт группы Бенджамина. Рюмка и бутылка, паб, где они играют, всего в пяти минутах ходьбы вдоль канала. Фил и Патрик будут там, и Эмили тоже, пора уже с ней повидаться. Вдобавок опасность столкнуться с дугом Андертоном устранена. Он в Лондоне прощается со всем этим в Королевском фестивальном зале, несравненно более престижном заведении, чем рюмка и бутылка. Невольно приходит мне в голову. Но так уж сложилось. Словом, у меня нет ни малейшего предлога, чтобы пропустить концерт. Однако по дороге в ПАП я все время размышляю, почему мне так неохота идти туда. Музыкальные пристрастия здесь ни при чем — как и перспектива провести вечер в атмосфере слегка унылой ностальгии. Я стараюсь быть предельно честной сама с собой, и меня осеняет. Причина, по крайней мере, одна из причин, в Бенджамене. В школе я была слегка в него влюблена, и даже теперь, спустя столько лет, нечаянная встреча в книжном магазине меня как-то странно задела. И дело не только в том, что он был с девушкой и не сумел скрыть, что я... Прерываю отнюдь не невинную встречу двух друзей. Нет, главное в другом. За последние десять с лишним лет я почти не вспоминала о Бенджамине. Но как неудивительно осадок, того чувства, что я испытывала к нему, так и застрял во мне несмываемым маленьким пятнышком. Ужасно и тоскливо, правда? А кроме того момент для откровения далеко не самый удачный — Я твердо знаю, что ради собственного здоровья, физического и душевного, ради того, чтобы выжить, я должна и как можно скорее вытравить Стефана из своих мыслей и ощущений. Но что, если это в принципе невозможно? Что, если чувство никогда и никуда не уходит? И уникальное ли я явление, уникальное и грустное, или со всеми в глубине души происходит то же самое? Распахиваю дверь в паб, Меняю морозную черноту набережной на ослепительный свет, тепло и громкие голоса, стремящиеся перекрыть друг друга. Меня сразу замечает Патрик, подходит, целует, не стесняясь. Фил подводит ко мне Эмили, и мы кидаемся в объятия друг другу. «Привет, Эмили!» Как замечательно снова встретиться, сколько лет, сколько зим и прочее, прочее. Она не изменилась. Ни единого седого волоса, либо у нее классный парикмахер, По-прежнему отличная фигура и вроде бы даже более стройная, чем раньше. Язвлю про себя. Легко женщине сохранять фигуру, когда у нее нет детей. Прошу кровавую Мэри. Фил отправляется за ней к барной стойке. В баре уже вычислили, что Патрик несовершеннолетний, что нетрудно, честно говоря, и отказывается его обслуживать. Народу собралось прилично — Они все пришли, чтобы послушать музыку, интересуюсь я. Фил кивает. У него хорошее настроение. Он горд тем, что столько людей явилось сюда ради Бенджамина. Вот я о том и толкую. Фил всегда был самым добрым из нас. Демографический расклад в пабе, как на ладони. Толпа в основном состоит из мужчин, едва вступивших в средний возраст. Почти у всех намечается брюшко. Но поскольку большинство членов группы обзавелись семьями, в наличии также и жены, и горстка смущенных подростков. Всего в паб набилось человек 60-70. Небольшими компаниями публика стягивается к сцене. Там, в глубине зала, музыканты настраивают инструменты. Бенджамин сидит. За клавиатурой и сосредоточенных Мурис пробуют звук. У него уже по лбу катится пот, Потолок в пабе низкий и под софитами, наверное, довольно жарко. Оглядываюсь в поисках его подружки Мальвины и замечаю ее в противоположном углу. Она сидит за столиком одна. Мы встречаемся глазами, но и только я понятия не имею, что тут дозволено протоколом. Девушка ни с кем не общается и, похоже, никого здесь не знает. Не познакомить ли ее с друзьями Бенджамина? Пожалуй, чересчур смелый шаг. Не стоит усугублять и без того двусмысленную ситуацию. Кто знает, известно ли Эмили о существовании этой девушки, всплывало ли ее имя в разговорах Бенджамина с женой. Держу пари, не всплывало. Эмили глядит на сцену, в ее глазах восторг, преклонение перед героическими деяниями мужа. А он всего лишь подключает клавиатуру к усилителю и устанавливает вращающийся табурет на нужную высоту. Ну, не макет же он. Вестминстерского аббатства сружает из спичек и не высекает скульптуру из льда. Но она по-прежнему обожает его. После скольких лет брака, когда вспомнила шестнадцати, признаться не думала, что Бенджамин и Эмили протянут столь долго. С другой стороны, этому существует объяснение. Расставания всегда давались Бенджамину с трудом, ведь он ненавидит сложности, ненавидит выяснения отношений. «Все отдам за спокойную жизнь» — таков его тайный девиз. И, наверное, жить с Эмили очень спокойно, и все же они мало подходят друг другу. «Бенджамин всегда удивлял меня сосредоточенностью на себе». Я не хочу сказать, что он жадный или намеренно жестокий, он просто самодостаточен в хорошем смысле. И, по сути, ему никто больше не нужен. Он не из тех, кто раскрывается, вот уж нет. Зато у Эмили душа нараспашку. Она всегда готова быть опорой и поддержкой ближнему. В дружбе ли, в браке она выкладывается полностью, ничего не оставляя себе, ни секретов, ни личного пространства. Но разве такое положение вещей, когда она отдает ему всю себя, получая взамен ничтожно мало, не должно временами вызывать у нее горечь? Наверняка она не раз испытывала разочарование. Не только из-за детей, вернее, из-за их отсутствия. Я имею в виду мелкие разочарования, множество мелких, незначительных эпизодов, сотни эпизодов, когда он ее подводил за эти долгие годы. Я уверена, что так оно и есть, уверена. Мои представления о союзе Бенджамина и Эмили правдивы. И чуть позже нахожу подтверждение тому в ее глазах. Тусовка, так кажется, это называется, словечко, которое всегда меня смешило, в полном разгаре. Помнится, слушая группу Бенджамина в восьмидесятых, я думала, как же старомодно они звучат. Они играли тягучие, какие-то булькающие композиции. Но через несколько лет кто-то изобрел термин «кислотный джаз». И такая музыка опять вошла в моду. Однако в 80-х они казались вычурным анахронизмом. Сегодня же слушать их — одно удовольствие. Отменные ударные. Если не ошибаюсь, с ударником Бенджамин когда-то вместе работал в бухгалтерской фирме. С этого все и началось. В общем, ударник знает свое дело — Басист ему подстать, и на этом крепком фоне Бенджамин, гитарист и саксофонист, выплетают нежные, немного печальные, вклад Бенджамин, разумеется, мелодии, импровизируя чисто и умно. Ни тебе затянутых соло, ни бесконечных повторов двух аккордов, публика не скучает и не дрейфует к бару. После двух-трех вещей слушатели уже не топчутся скованно на одном месте, качая в такт головами. Теперь они танцуют, все, даже Филипп, который может и образец порядочности и благовоспитанности, но по части телодвижений до да траволта ему далеко. Эмили искренне веселится. Она на удивление лихо отплясывает, по-настоящему отрывается. Она привела с собой целую толпу друзей. — Церковные люди, — информирует меня Фил. И посреди очередной композиции, когда музыка, достигнув первой кульминации, вновь стихает, а кое-где уже раздается плеск аплодисментов и хвалебные вопли, в этот момент Эмили оборачивается к одному из своих друзей, высокому, узкобедрому, симпатичному, малому, тот наклоняется, кладет руку ей на плечи, и она кричит. «Я говорила тебе, что они молодцы, да? Говорила, что они потрясающие!» Она необыкновенно счастлива. Я же не могу заставить себя присоединиться к общему веселью. Не понимаю, почему. Возможно, потому что последние несколько дней выдались такими странными, а последние несколько месяцев такими долгими и эмоционально изматывающими, что сегодня вечером груз переживаний давит на меня всей своей тяжестью. Как бы то ни было, никому и ничему не вытащить меня на танцпол. Я... Отираюсь позади, наблюдаю, прислонившись к стене, а потом иду в бар и покупаю пачку легких Мальбора. Вот насколько плохи мои дела. Я давно не покупала сигарет. Закурила снова, лишь когда вся эта история со Стефана начала меня изматывать. Но до того держалась лет пять. Я пока не готова воспользоваться зажигалкой, но как приятно нащупывать пачку в кармане, как приятно знать, что она там. Рано или поздно я захочу сигарету. Чувствую, как эта потребность нарастает. Спустя примерно полчаса атмосфера в пабе меняется, и тут я смекаю, что пора уходить. Происходит вот что. Бодрая, темповая вещь заканчивается сочным раскатом тарелок, увенчанным мощным финальным аккордом, после чего трое музыкантов откладывают инструменты и удаляются за сцену. Выступающих теперь только двое — Бенджамин и соло-гитарист. Гитарист объявляет следующий номер, предупреждая, что мы услышим дуэт. Поясняет, что дуэт написан Бенджамином и называется «Морской пейзаж номер четыре». А затем они начинают играть, и настроение публики становится совершенно иным. Это изящная грустная мелодия, такая хрупкая, что даже страшно за ее сохранность, и лицо Бенджамина преображается. Он склонился над клавишами, Внезапно ссутулившись, напряженный, недоступный для внешнего мира, глаза его полузакрыты. Хотя вещь довольно сложная, он почти не следит за пальцами. Ясно, что все аккорды, все пассажи, он знает наизусть, они отпечатались в его памяти очертаниями любовной связи, которую невозможно забыть. И поэтому он волен думать, о чем угодно, волен устремлять внутренний взгляд куда угодно, вспять к прошлому, к тем переживаниям, что вдохновили его на эту горестную музыку. И, разумеется, кое-кто из присутствующих здесь в курсе, что именно вдохновило Бенджамина, точнее, кто. Сознавая это, я бросаю взгляд на Эмили, как она реагирует на музыку, как справляется с переменной интонации, с переменами в ее муже, Эмили теперь тоже выглядит совершенно по-другому. Она больше не таращится с обожанием на сцену, она смотрит в пол. Верно, она улыбается. Но что это за улыбка? Обломки улыбки, окаменелости, оставленные схлынувшим возбуждением, твердые, сухие, безжизненные, застывшая гримаса, которая лишь подчеркивает невыносимую печаль, проступившую на ее лице. Мне хватает одного взгляда на Эмили, чтобы понять, может, женщина, воспетая этой музыкой, и разбила сердце Бенджамину когда-то, много лет назад. Но за годы замужества на сердце Эмили возникли сотни, тысячи трещин, ибо она знает, ее муж так и не забыл той короткой, нелепой, сокрушительной подростковой любви. Подозреваю, никогда и не пытался забыть, Вот что ранит больнее всего, вот что непростительно. А зачем ему забывать ту женщину? Зачем отдавать Эмили первое место, пусть вечно чувствует себя только второй? Он никогда по-настоящему не хотел ее. Эмили всего-навсего — утешительный приз самому безутешному. Я оглядываю непроницаемые лица слушателей — и задаюсь вопросом, неужто они не понимают, что происходит, и какую музыку им сейчас играют? Неужто не слышат? Неужто не видят жуткой бледности, покрывшей Эмили? Стоило этому дуэту взяться за инструменты? Нет, похоже, они не врубаются. В пабе есть только один человек, захваченный музыкой, завороженный ею. Только один человек, который, видимо, знает, из каких глубин черпает Бенджамин свои музыкальные идеи, И что любопытно, этот человек — Мальвина. Она впилась взглядом в Бенджамина, и внешне она тоже переменилась. Подобралась, насупилась. До сих пор она сидела где-то сбоку, безучастно наблюдая за происходящим. Но эта музыка явно в ней что-то затронула. Девушка увлечена. Впервые за вечер страстно увлечена. И я опять ломаю голову, в который уже раз. Что связывает этих двоих? Смотрю то на одну, то на другую, на этих двух женщин, которых Бенджамин бессознательно, конечно, мучает своей музыкой и понимаю, что мне надо выбираться из паба немедленно. Нахожу Патрика, дергаю его за руку, а когда он поворачивается, прикладываю ладонь к его уху и шепчу, что мне пора. Мы договоримся встретиться завтра во время большой перемены в школе. Я сбегаю. Несколько минут спустя стою у канала, Дорожку на берегу уже подморозило, по черной воде ни с того ни с сего пробегает рябь, и бледные фонари отражаются в ней, рассыпаются на пляшущие огоньки. Дым от моей сигареты струится кольцами, я чувствую во рту табачный привкус, горький, саднищий, очистительный. И чудится мне, что теперь я знаю все, что только можно знать, о том, как жили Бенджамин и Эмили все эти годы, пока меня здесь не было. Как легко, однако, увидеть историю целой жизни в одном единственном безотчетном мгновении. Надо лишь оказаться в нужном месте в нужный момент и смотреть в правильном направлении. Но если на чистоту, со мной такое уже бывало. Впервые я столкнулась с чем-то подобным месяца два назад в Лубке, не в пабе, и не на вечере встречи стареющих поклонников джаза. Как-то ранним вечером я зашла в местную гастрономию и увидела там Стефана с дочкой анна Марии. Они спорили, выбирая оливки. Абсолютно банальное происшествие, если подумать, что тут такого особенного. Моим первым порывом было подойти к ним, почему нет? Вряд ли бы это вызвало неловкость. Через два дня мы со Стефаном собирались вместе пообедать. Правда, я не была знакома с Анной-Марией но не это удержало меня на месте. Сперва я медлила, потому что заметила, что он набирает номер на мобильнике. «Пусть закончит разговор», — подумала я, «а уж потом я выступлю вперед со своим здрасте». К тому времени наши отношения, хотя можно ли называть отношениями нашу странную ситуацию, уже длились три месяца. Жена Стефана, несмотря на клятвы обещания, по-прежнему изменяла ему. Он твердил, что уйдет от нее». Когда мы говорили об этом, я от советов воздерживалась, поскольку сильно сомневалась в своей беспристрастности. Развод Стефана был в моих интересах. Нет, я выразилась слишком сдержанно. Я отчаянно мечтала, чтобы он ушел от нее. Желала этого каждым мускулом своего сердца, но помалкивала. Ситуация развивалась так, что я оказалась в роли друга, пусть и мнимого, и в этом качестве — Мне оставалось лишь молчать в тряпочку. Мы упорно продолжали обедать вдвоем, выпивать, таить наше желание и блюсти приличия, знаменуя постными поцелуями начало и конец свиданий. Что до чувств, причинявших мне такие страдания, такую неутолимую боль, я пыталась притворяться, что их не существует, пыталась геройствовать. Глупо, конечно. Впрочем, меня поддерживала тайная надежда, что однажды в сравнительно близком будущем мое терпение будет вознаграждено старицей. На звонок Стефана не ответили. Я услыхала, как он сказал дочке «нет, ее нет», и девочка спросила «Неужели ты не помнишь, папа, какие она любит?» Они разглядывали две банки жирных зеленых оливок, выставленные на полке в отделе самообслуживания, и он колебался, не зная какую взять, но это было необычное замешательство покупателя, вовсе нет. Ему было действительно, действительно важно принести жене именно те оливки, которые ей больше всего нравятся. И вдруг я поняла, что вот на таких мелких будничных проблемах и зиждется счастье их семейной жизни. В этих колебаниях по поводу оливок с удручающей четкостью проступила Неприходящая любовь, которую он испытывает к той женщине, продолжает испытывать, несмотря на ее измены. Любовь, которую, как я упрямо надеялась, стиснув зубы, он в один прекрасный день принесет на меня. Надежда увяла и засохла в мгновение ока, в кратчайший отрезок времени, была и нету. Ее гибель подкосила меня. Я повернулась и пошла прочь от Стефана и его дочки, И уходила я другим человеком, абсолютно не похожим на ту женщину, что только что беззаботно вошла в гастрономию, и едва не поздоровалась со знакомыми. Прежнее я рассыпалась, разлетелась по ветру в один момент.